«Я знал вас с детства и никогда не думал, что вы превратитесь в убийц. На вас теперь убийство и похищение. Не за свое дело вы взялись, вот что. Этим делом займутся ФБРовцы, и вас затравят как зайцев. Ты получишь 250 тысяч, это огромные деньги, Джонни», — вкратчиво сказал Райли. — Подумай, сколько выпивки можно накупить за четверть миллион, — добавил Бейли. — Будешь прямо купаться в виски. Джонни прищурился. — Не все можно купить на деньги, — философски заметил он. — Двести пятьдесят тысяч, старина, тебе, одному. Медленно Джонни поставил ружье обратно в стойку. Трое бандитов облегченно перевели дух. Тарик достал оловянные кружки и кувшин. Хотите выпить, парни? А что там у тебя, подозрительно спросил Райли? Собственного изготовления. Отличная вещь, лучше не бывает. Джонни налил всем яблочной самогонки. Они выпили. Бойли поперхнулся, Райли и старый Сэм смогли протолкнуть в себя обжигающую жидкость. «Как насчет закуски?» — Джонни с надеждой спросил Старый Сэм. «Я голоден, как волк». «Там, на плите, возьми сам». Старый Сэм поспешил к плите. В это время Бейли сказал. «Зря тащили ее сюда. Лучше б убрали на месте». магрисон теперь пошлет за нами ловкача. Вот увидишь». «Да заткнись ты!» — свирепо крикнул Райли. Но Джонни уже насторожился. «Лавкач? Разве он замешан в этом деле?» «Да болтает он, не слушаю». «Да, болтаю. Если хочешь знать, мы нарвались на Эдди Шульца по дороге сюда. Он видел девицу и теперь, конечно, расскажет маме Гриссен». «Если лавкач в этом деле, я выхожу». И Джонни опять потянулся к ружью, но Райли уже выхватил пистолет 38-го калибра. «Отойди от ружья! Плевал я на ловкача Гриссона!» «Ловкач очень опасен!» — испуганно пробормотал Джонни. «Я всегда вижу человека насквозь, так вот хуже его просто не бывает!» Райли сплюнул. «У него с головой не все в порядке. Парень ненормальный, все знают. Может быть, но он садист и убийца, причем убивает ножом. Я не люблю, когда пускают вход ход нож». «Остынь, Джонни!» — примирительно посоветовал Райли. «Давай лучше поедим!» Старый Сэм раскладывал по тарелкам варево, которое нашел на плите. «Воняет дохлой кошкой!» — пробормотал он. Потом взял лишнюю тарелку и положил немного еды. «Отнесу девушке, ей тоже надо поесть!» «Это не в ее изысканном вкусе!» — захохотал Райли. «Лучше, чем ничего!» Старый Сэм, поднявшись с тарелкой наверх, вошел в плохо освещенную коморку. Мисс Блендиш плакала, сидя на краешке кровати, и подняла голову, когда он вошел. «Вот принес вам немного еды, мисс, — смущенно сказал старый Сэм. — Надо повесть, лучше будете себя чувствовать. Мисс Блендиш замутила от запаха. — Спасибо, но я не могу». «Немного воняет», — согласился старый Сэм, — «но есть надо». Он поставил тарелку, посмотрел на грязный матрас и покачал головой. «Бьюсь об заклад, вы к такому не привыкли. Попробую найти вам какое-нибудь одеяло». «Спасибо, вы очень добры», — она замешкалась, потом продолжала, понизив голос. «Вы поможете мне? Если позвоните папе и скажете, где я, он вознаградит вас. Пожалуйста, помогите мне». «Не могу, мисс». Старый Сэм пошел к двери и остановился. «Я уже старший, не хочу неприятностей. Эти двое внизу очень жестокие люди, я боюсь их. К сожалению, ничего не могу сделать для вас». И он вышел, прикрыв за собой дверь. Покончив с едой, Райли встал. «Такой отравы я еще не ел». Потом посмотрел на часы. «Десять часов с небольшим». — Надо позвонить Анне, она, наверное, беспокоится. — Не смеши меня, Бейли зло засмеялся. — Ты, твоя Анна. Он встал и подошел к окну.